седые волосы. Это пеплы сокровищ, утрат обид. Это пеплы предкоями, в прах гранит. Голубь голый и светлый, неживущий читой. Соломоновы пеплы над великой читой. Без закатного времени грозный мел. Значит, Бог в мои двери Раз дом сгорел. Неудушный в хламе нам и дням господин, Как отвесное пламя Дух из ранних седин. И не вы меня предали Годы в тыл. Это седость, победа Бессмертных сил. 27 сентября 1922 года.